ты мне снишься. Сновидения сумбурные и неотчетливые, но ты там есть. Я предполагала, что так и произойдет, потому что вечер накануне был очень ярким и запоминающимся. Я хочу понять, как работать с этой энергией спустя столько лет, с твоей энергией. Спустя столько событий, которые произошли в наших жизнях и между нами, Утром я нервничала от невысказанных эмоций и всего, что накопилось внутри от какой-то пары часов. Я проснулась и поняла, что хочу ещё, во что бы то ни стало. Я знаю, что мне всегда мало, тебе тоже, но меня не покидает ощущение, что мы непременно должны продолжить, повторить, закрепить, осмыслить. Возможно, эта встреча стала такой, потому что мы очень давно не виделись, и все яркие воспоминания постерались. Но сказать, что я тебя забыла, я не могу. Может, тебя я и забыла, но то, что было между нами, помню. Помню чувства и глубину эмоций, и вчера я ощутила это снова, не рискуя представить, что бы мы испытали, если бы не отводили взгляды. И не уверена, что стоит пробовать, даже если очень сильно захочется. Я не понимаю, что это за энергия, но она держит меня до сих пор. Я дышу её, чувствую её внутри. Она очень убедительна и тягуча. Как-то мы говорили с тобой о том, что наша энергетика как топливо, что другие люди ею подпитываются. Но представь, каким ресурсом она служит для нас самих. Ты чувствуешь? Я чувствую. Похоже на андронный коллайдер в области грудины, остановив который ты непременно взорвёшься и взорвёшь всё вокруг в радиусе десятков тысяч километров. В любом случае, время расставит всё на свои места. А я хочу позволить себе окунуться в эти эмоции с головой. Мне понадобилось несколько дней для того, чтобы прийти в себя и остыть. Я ждала твоих сообщений, реагируя на каждое уведомление телефона. Было ошибкой встречаться так близко к выходным, потому что мысли о нашей встрече до сих пор не дают мне покоя. Ты написала: Написала какую-то глупость, вопросы, на которые мне не интересно отвечать, и обычно я оцениваю такие, как способ поддержать банальную беседу. Я бы вообще с тобой не разговаривала, и при встрече ты тоже отметила, что предпочла бы помолчать. Но на что тогда это было бы похоже? Я сразу озвучила тебе то, что наши встречи могут быть возможны только в одном случае, если после у них у меня не будет вопросов, ни к тебе, ни к себе. И знала, о чём говорю, потому что так и произошло. Эти вопросы до сих пор стоят колом в моей голове, и я не привыкла терпеть или ждать, чтобы получить ответы. На днях я всё же решила спросить тебя о том, что волнует меня больше всего. Для чего эти встречи? И снова не получила внятного ответа. Ты даже разозлила меня своими рассуждениями и непониманием того, насколько это важно знать мотив твоего поведения. Самое грустное, что после этого диалога вопросов стало ещё больше, и мне снова и волной захотелось нашей повторной встречи, потому что вести диалог с тобой в переписке просто невозможно. Об этом я и написала, указав на то, что очно поговорить будет гораздо проще и продуктивнее. Нет, одну фразу, которая много мне дала, ты всё же произнесла, когда я попросила ответить на волнующий меня вопрос одним предложением. Ты сказала, что постараешься сформулировать и передать это словами, и в этом утверждении было гораздо больше, чем в нашем часовом разглагольствовании. Я знаю, какая буря бушует у тебя внутри и что словами это сложно передать, но попробовать стоило бы. Правда, все любит ясность. Что-то не конкретное вызывает во мне чувство обескураженности и потери контроля над ситуацией. Мне точно идут на пользу такие эмоциональные качели. Но время от времени я хотела бы, чтобы мы всё же останавливались. Забавно то, как сложно мне даётся описание своих чувств, когда я не использую лист бумаги. На словах это звучит безумно и вызывает полное непонимание со стороны тех, кому я об этом рассказываю. Одна моя знакомая даже предположила, что ты можешь быть моим сакральным кармическим близнецом. Хотя между нами мало общего, и я точно не смотрюсь в тебя как в зеркало, мы разные, Но ведь дело не в нас, дело в наших энергиях. Меня пугает то, что несколько часов нашей встречи так сильно повлияли на моё сознание. Общаясь с разными людьми, мне непременно хочется упомянуть что-то связанное с тобой. Я проигрываю в голове свои планы на будущую неделю и понимаю, что вписать тебя туда не получится. Даже если бы и была такая возможность с нашей первой встречи не прошло и 7 дней. Кажется, что рновато. Я не хочу становиться зависимой от этих ощущений. Помню, как теряла голову несколько лет тому назад и курила одну за одной, лишь бы хоть чем-то перебить это неподвластное анализу состояние. Мысль о том, что мы не увидимся, вызывает во мне ощущение грусти. Нет, ощущение нехватки или даже жажды. Это самое сложное к восприятию чувство, чувство зависимости от эмоций. Может, ты предполагала это, когда звала меня на встречу? Ты же знала, что между нами происходило, и как это, чёрт побери, опасно для нас обеих. Слушаю музыку того времени, чтобы заполнить себя. Возможно, это только всё усугубляет, а ещё всё усугубляет то, что наслаждение от испытываемых с тобой эмоций непременно вызывает во мне чувство вины. Ты знала, что я состою в отношениях и на днях даже сказала, что я могу поступать так, как мне комфортно. Не ложная ли это свобода? Я ощущаю себя счастливой, потому что такой спектр испытываемых эмоций будоражит во мне все, что засыпает со временем. Особенно сейчас, когда работа угнетает, а на улице серая дождливая осень. Возможно, это момент, в который я почувствовала себя по-настоящему наполненной за последние пару-тройку лет. И я должна быть ему благодарна. Когда-то давно я сказала себе, что если вступаю в новые, серьезные отношения, значит, я готова все изменить. Изменить себя для того, чтобы обрести полноценную жизнь с одним человеком, не вмешивая в нее третьих лиц. Но время прошло, и я вновь вернулась к тому, что эмоции извне — это именно то, чего мне не хватает, чтобы чувствовать себя абсолютно наполненной. чувство вины за то, что я хочу и могу быть собой, за принятие себя такой, как я есть, так глупо. Я пытаюсь разобраться с этим уже много лет, и правильное, порядочное я, какой хочу себя видеть, работает только через рамки и ограничения. Из старых трав я поняла, что больше не хочу делать никому больно, потому что переживать чужую боль гораздо сложнее, чем свою. Вероятно, отсюда и страх снова окунуться в нечто подобное. Но и это тоже забота о себе. Здоровый такой современный эгоизм, как и желание давать себе полноту чувств и эмоции жизни. Удивительно, насколько ловко получается фантазийно зарождать в себе чувство к другому человеку. И как потом расстраиваешься от того, что твои субъективные ожидания не оправдываются. Всю неделю мы переписывались, и ты разочаровала меня своими нелепостями. Твой портрет, который нарисовался в голове после нашей встречи, всё никак не бился с текущей реальностью. Введение о том, сколько эмоций ты приносила мне на расстоянии несколько лет назад, совершенно не совпадало с тем, что происходит сейчас. На секунду я даже обрадовалась такому раскладу, потому что если бы ты была такой, как раньше, я бы выпала из реальности с ущербом на все сферы моей жизни. Но ты не просто не такая, как тогда. Сейчас кажется, что ты совершенно другой человек. По крайней мере, пока я не смотрю в твои глаза. Ты тонко подметила, что если нравилась мне такой, как раньше, то сейчас мы наконец сможем общаться нормально. Но мне остро тебя не хватает. Той Тебе. Пару дней назад мы затронули тему нашего знакомства. Так как ты утверждаешь, что ничего не помнишь, я захотела проверить свои предположения о датах и обстоятельствах. Когда я залезла в социальную сеть, то обнаружила, что наша переписка сохранилась. Не вся, но этих сообщений было достаточно, чтобы окунуться в прошлое. Я читала эти строки как книгу, перечитывая фразы, брошенные тобой по несколько раз. Некоторые диалоги были очень забавными, даже смешными, но диалоги, которые по-настоящему вызывали во мне эмоции, ты почему-то посчитала грубыми и агрессивными. Я прислала тебе несколько фотографий с переписками, чтобы напомнить о том, какой ты можешь быть, чтобы показать, какой я хочу тебя видеть. Но ты констатировала, что у тебя сложилось ощущение, будто мозгов там совершенно не было. Мозги там были. Просто эмоций было больше. И знаешь, я сейчас раздражена, потому что ты меня разочаровываешь. Я как будто приготовилась смотреть салюты, открыв глаза, увидела, как загорелся фонарь. Представляешь, уровень моего негодования. Я злюсь, потому что приготовила почву для новых эмоций, а ты мне их не даёшь. Я подготовилась, вызвала в себе страхи за будущее, мысли о том, что теперь с тобой делать, и в ответ получила глухой пшик. Я не обесцениваю наши встречи, И с нетерпением жду ещё одной, чтобы убедиться в том, что я не ошиблась в своих ощущениях. Мне есть с кем посмеяться и обсудить здоровье, и я была уверена, что ты не для этого пришла в мою жизнь снова. Вспомни себя. Натянутый оголённый провод, сверкающий при каждом прикосновении. Ты испытывала меня, заставляла переживать диапазон чувств от агонии до безудержного возбуждения, читая те сообщения, Я жалею только об одном. И ты тоже об этом жалеешь, вспоминая те тет-этот-этты и прикосновения. Я ощущаю мурашки по всему телу. Но это относится к той и тебе. Кто и с кем я была тогда? С годами люди меняются, я не исключение, но внутри меня остались те же демоны. А что насчёт тебя? Да, я хочу их прожить. Я хочу прожить эти забытые с годами эмоции. Я договорилась с собой принять их и с наслаждением пережить. Можно сказать, распахнула руки, чтобы обняться, а мне кивнули головой. Очень криминальный обмен. Это злит меня. Злит, что ты так нежно и весело со мной разговариваешь. Мне не интересно слушать о том, как обстоят дела на твоей работе, и неважно знать о твоём отношении к домашним питомцам. Это какой-то театр абсурда. из которого я не могу выйти даже на антракт за бокалом шампанского больше всего меня пугает погружение во всю эту ситуацию потому что крайне больно будет разочаровываться может это какая-то осторожность которую посылает мне вселенная зная то что в один момент меня может понести но тогда я не понимаю цели этой встречи как и не понимала 7 лет назад один в один меня есть кому любить Уважать, ценить, заботиться. И я в этом не нуждаюсь. Ты нужна мне для другого. Бессонных ночей больше не будет. Я не намерен отдавать тебе свой мобильный номер, но если ты утверждаешь, что я тебе нужна, удовлетворяя свою нужду на моих условиях. В моей жизни есть люди, с которыми меня связывает бурное прошлое, и сейчас мы выстроили взаимоотношения таким образом, Что это чем-то походит на дружбу с налётом несовершённых когда-то действий, которые навсегда останутся в нашем сознании, но ты не про это. Ты тоже могла бы стать таким человеком, чувство, с которым навсегда останутся в прошлом на одной из линий наших пересекавшихся жизней, но ты не подходишь под эту роль. Я выстраивала гипотезу о том, что почувствую, если вдруг увижу твоё совместное фото с кем-либо И уже сейчас я испытываю дискомфорт и желание разнести тебя на мелкие щепки. А что будет, если мы поссоримся? Об этом ты, конечно, не подумала. Со временем я стало сложнее отпускать людей. Практикую, но боль в момент принятия решения о расставании меня не устраивает, если только я привыжусь к тебе. К тебе. Пережить разрыв даже такого глупого на данный момент коммуницирования будет сложно. Отпустить ситуацию не получается. Анализ лезет вперед моих мыслей о хорошем. Я всегда на шаг впереди. И любые действия на обум выводят меня из состояния равновесия. Если мне будет больно, я должна об этом знать или как минимум быть к этому готовой. В жизни невозможно абсолютно все держать под контролем, Но то, что в поле моего зрения, контролировать можно. И либо ты играешь на нем со мной, либо выходишь из игры.